Под баррикады пытались приспособить всё, что попадалось на скорую руку, в основном столы и пустые топливные бочки. Пока встревоженные и наспех вооружённые люди возводили укрепления, австралийцы неумолимо приближались, и вскоре стало возможно их как следует разглядеть. Более 40 скалившихся на колючем ветру собак, добытых в регулярных набегах на соседей, Среди которых Макмиллан разглядел пропавшую вчера у Пряшку с Новолазаревской, волокли за собой подпрыгивающий на сугробах облегчённый трактор Галиаф с большим ковшом, заканчивающимся удлинёнными клыками. В тракторе устроились несколько бандитов. налишенную кабиной махину, украшенную хлопающим на ветру флагом с двумя скрещёнными бумерангами, взгромоздились несколько вооружённых топориками головорезов. За 200 м до баррикады, за которой уже дежурили вооружённые люди, Картеш остановился, и от него не спеша отделился человек, лицо которого частично закрывал рупор громкоговорителя. Жители Новолазаревской Если вы безпрепятственно пропустите нас к лодке и выдадите рулевого с капитаном, мы не станем никого убивать. Крюгер твою мать, по голосу определил оратора, плечом навалившийся на бочку дубков, сдал-таки скотина. Никто, кроме них в этом участке снежной пустыни, не слышал этот звук. До просыпающейся Новой Лазаревской долетел лишь отдалённый ракочущий гул, похожий на раскат грома, на который никто не обратил внимания. Ранним утром, после того, как из грузового отсека выкатили переоборудованный для набегов трактор, предатель вместе с приютившими его головорезами со смешанным чувством испуга и уважения смотрел Как в бушующих клубах чёрного дыма, медленно кренясь на корму, со стоном оседает под лёд заиндевевший корабль, долгие годы служивший надёжным и неприступным логовом для отчаянной банды. Приказом капитана судно было наспех заминировано небольшим запасом награбленной взрывчатки, установленной в особенно тронутых временем местах. И через некоторое время хладнокровно разорвано в клочья взмывшим к облакам алым султанам оглушительного взрыва. Невозмутимые бойцы, закалённые в боях, застывшими взглядами, не выражавшими никаких эмоций, неподвижно смотрели, как умирает их дом. Смерть! Басиста за орал капитан, вскидывая над головой руку, в которой сжимал зазубренный ледоруб. Смерть! Потрясая всевозможным оружием, взревела его банда. Сжигая корабль, капитан отказал своим людям в возможности отступить. Все мосты сожжены. Теперь захват лодки их единственный шанс вырваться из сидящего в печёнках у каждого сводящего с ума белого ада. "Нету у нас никакой лодки", перехватив у начальника громкоговоритель, попытался сбылефовать сжимающий двустволку Макмиллан. "Уплыла давно. Жрачка местная не понравилась. А если захотели поиграть в снежки, то так бы сразу и сказали". Прибереги свои шуточки для приятелей, Янкий, откликнулся Крюгер. Я не хочу кровопролития. Не вынуждайте нас применять силу. Сколько насчитал? тихо спросил Дубков. На глаз больше 50, прикинул американец, разглядывая внушительную толпу австралийцев, которая окружила влекомую собаками махину. Пока не разобрать, нужно, чтобы поближе подошли, но уже ясно, что все до единого приволоклись, кто на упряжках, кто на лыжах. Не волнуйся, думаю, они не станут долго затягивать, с горечью усмехнулся Дубков и поднёс к губам громкоговоритель. Мы тоже не хотим прибегать к крайним мерам, зачем вам понадобилась лодка? Отгадайте с трёх раз. В манере Макмиллана усмехнулся Крюгер. «Это последнее предупреждение. Потом начинаю отсчет». Ребят, на 211-й предупредил? «Да, скоро подтянутся». Техасец огляделся в поисках друга. «Мич?» «Я здесь, бро, справа», — босовито откликнулся великан. По-хорошему послать бы кого сказать, пусть уплывают. Дубков со вздохом оглядел ненадёжное укрепление. А мы головорезов пока задержим, не успеем. Да и поддержка не помешает уж больно много этих уродов. Текст переговоры подходит к концу, пробормотал Дубков, наблюдая, как лыжники стаскивают из-за спин автоматы и падают в снег, словно заправские биатлонисты. Как думаешь, «Оружие не подведет?» «Десять!» «Не знаю, но другого у нас все одно нет». Разломив ружье, Техасец еще раз оглядел шляпки, вогнанных в стволы патронов. «Кроме ножей и топоров, это все, что осталось, так что один хрен». «Девять!» «Стрелять только, когда подойдут максимально близко», щелкнув затвором и прицеливаясь, скомандовал Макмиллан. «Восемь!» — «Господи, помоги!» — устало выдохнул Дубков, оглядывая товарищей, на лицах которых смешались напряжение и страх. «Семь!» — внезапно Крюгер неуклюже полетел носом в снег, выронив громкоговоритель. «Ханс!» — завизжала его жена, находящаяся с краю укрепления. «Ханс!» — завизжала его жена, находящаяся с краю укрепления. Какого чёрта, окликнул перепуганную женщину, обернувшейся Макмиллан. Вали в погреб, уберите её отсюда. Появившийся над распластавшимся в снегу немцем предводитель австралийцев поднял громкоговоритель. Говорит капитан Уилсон: "В последний раз прошу по-хорошему пропустить на лодку меня и моих людей". А с чего вы взяли, что мы согласимся? Не жалея лёгких, выкрикнул Макмиллан. Мы имеем на неё такое же право, как и вы. Да ну, а разрешение от боженьки есть, осклабился Тихасец. Взбеленившийся от издевательства капитан вскинул над головой автомат и издал басовитый вопль. «К черту треп! Убивайте всех! Господь найдет своих!» Несколько его людей засуетились вокруг упряжек, и воздух огласился отчаянным воплем давно не кормленных зверей. В следующую секунду к укреплениям хрипло-голосящей волной устремилась стая натасканных, озверевших от голода собак. — Всем стоять! — рявкнул Макмиллан, несмотря на внешнюю собранность, с ужасом следивший за приближающейся смертельной волной. — Подпустим их поближе! Патроны беречь! — Испуганные полярники, вне зависимости от цвета кожи, пола и языка, застыли в немом ужасе, не спуская глаз с несущейся на них обезумевшей от голода стаи. Упёршись щекой в приклад Макмиллан ощутил, как внутри него что-то дрогнуло. Использовать собак в качестве пушечного мяса это уж слишком. Его в очередной раз Бразили холодный расчёт и жестокость заклятого врага. Они нас сожрут, отчаянно зарал Бак и выставил над бочкой пистолет. Бак, нет! По ушам хлестнул короткий взрыв, и механик завалился на снег. с истерическим визгом размахивая над головой отторванной до локтя кутьёй, из которой с хлюпаньем бил фонтан крови. "Кисла сволочь!" голос Дубкова дрогнул.